Микелис взял Клиффорда в качестве центрального персонажа своей пьесы. Он уже набросал сюжет и написал первое действие. Выставлять на показ пустоту, прикрытую привлекательной оболочкой, ему удавалось даже лучше, чем Клиффорду. Это была единственная страсть, остававшаяся у этих двоих. Страсть выставлять на показ пустоту и самих себя. А в чувственном сексуальном отношении оба были бесстрастны, даже мертвы. У Микелиса на первом плане уже были даже не деньги. Что касается Клиффорда, тот с самого начала не гонялся за деньгами, хотя и не гнушался ими, ибо деньги — это первый признак успеха. А для обоих успех значил все. Оба чились выставить себя на показ, показать одного лишь себя в качестве экспоната на этой выставке и хоть на какое-то время привлечь побольше народу. Торговля собой во имя богини удачи. Что может быть нелепее? В сущности, Конни в этом не принимала участия. Это давно перестало ее волновать, и потому вся эта суета казалась ей совершенно пустой. Да, продавать себя богине удачи – это пустая щита, хотя мужчины только и занимаются этим. В погоне за славой нет ни малейшего смысла. Микейлис написал о своей пьесе Клиффорду. Конни, конечно, давно уже знала, что тот ее пишет. Клиффорда же эта новость приятно взволновала, ведь он снова сможет обратить на себя внимание, пусть и чужими стараниями, причем предстанет в самом выгодном свете. И он пригласил Микейлиса в регби-холл, попросив его привести первое действие. Микейлис приехал летом, в светлом костюме, в белых замшевых перчатках и с чудесными розовато-лиловыми орхидеями для конни. Первое действие имело большой успех. Даже Конни была под впечатлением, в той степени, в какой что-либо вообще могло произвести на нее впечатление. А Микейлис в восторге от того, что может вызывать восторг у других, был просто великолепен. Даже красив в глазах Конни. Она видела в нем свойственную древним расам неподвижность выражения, говорящую о том, что у него уже не осталось никаких иллюзий, а потому его невозможно разочаровать» видела грязь, столь абсолютную, что она выглядела воплощением чистоты. Продавая себя с беспредельной циничностью безнравственной богини удачи, он казался безгрешно чистым. Таким же чистым, как африканские маски из слоновой кости, в которых все грязное, чудесным образом, словно во сне, трансформируется в чистоту безукоризненных линий и плоскостей. Этот момент восторга, пережитый им, Вместе с обоими Чатерляями, когда под его чары подпали и Клиффорд, и Конни, был одним из самых прекрасных моментов его жизни. Да, у него получилось. Он смог увлечь их обоих. Даже Клиффорд на какое-то время влюбился в него, если можно так выразиться. И именно поэтому Мик на следующее утро чувствовал себя даже больше не в своей тарелке, чем обычно. Он был беспокоен, терзаем сомнениями. Руки его в карманах брюк не знали покоя. Коня не пришла к нему ночью, и он не знал, куда ему нужно было идти, чтобы отыскать ее. Какое кокетство! И это в момент его триумфа.